шаблонный мужчина. Когда все столпились впереди и стали искать колоши, я воспользовался случаем и, наскоро попрощавшись с кем-то из незнакомых гостей, вышел на лестницу. Арсений Петрович, вы куда? Нет, не так нельзя. Я оглянулся и почувствовал, что рабочая ночь пропала. Нет уж, вы кого-нибудь проводите, мило улыбнулась хозяйка. Хотите нюрочку? Пожалуйста, кисл сказал я. Дайте нюрочку. Анну Петровну поправил чей-то мужской голос сбоку. Разрешите представить, моя жена, Анна Петровна. Я, видите ли, остаюсь в банчок смазаться, а уж если вы будете так добры, Анна Петровна окинула меня быстрым взглядом, всунула в капер голову и lizнула хозяйку в губы. Едемте. Как вас? Арсеньев? Арсений Петрович, сдержанно ответил я. Саламин. Это что такое Саламин? Фамилия моя, сухо ответил я Арсений Петрович. Ах, да-да, мне о вас говорила Катя. Это у вас жена в тифе лежит. Как жалко. Нет, благодарю вас, я не женат. Вы настроищик? Да, мне Катя тоже говорила. Врёт ваша Катя, холодно возразил я. Я журналист. Ах, вот как, это интересно. Стихи пишете? На улице не было ни одного извозчика, и мы пошли пешком. Анна Петровна шла, опираясь на мою руку. Удивительные эти мужчины, говорила она, смеясь. Вот сейчас видели эту толстую даму в бархатном нет? Ну вот, которая мне о своей квартире рассказывала. Она сейчас хотела, чтобы её кто-нибудь проводил. Так ведь никто не согласился. А нам, у которой хорошется смазливая, стоит только захотеть, и все побегут. Вот вы, например, пошли бы её провожать. А где она живёт эта ваша дама? Да вот тут за углом. нашёл бы, сурово ответил я. Тут недалеко. Мне ещё работать надо. Ну да, пошли бы, снова засмеялась Анна Петровна. Это вы просто чтобы меня заинтриговать, говорите, старый приёмчик, милый мой. Я опытная. А меня так с удовольствием. И в другую сторону от дома пошли, верно? В другую, с тихим сожалением сказал я. Верст шесть от меня будет, но вот видите, для меня так и шесть верст пустяки, а для старухи пол версты и жалко их вы, рыцари. Именно самцы и ничего больше. Я вас всех как насквозь вижу. Дайка, мол, провожу, может что-нибудь и выйдет. Я лично смутно догадывался, что ничего хорошего из провождания на другой конец города выйти не может. Кроме того, что мне придётся похоронить сегодняшнюю работу и завтра подниматься в 8:00 утра. Однако я не высказал вслух этих соображений, а только обиженно возразил: "Ну помилуйте. Ничего ничего я провожу". Я и говорю: "Идёте и думайте скорее молный извозчика, поедем. Там заведу разговорчик о том, что устал, что всё равно работать сегодня не хочется. Хочется Уныло вставил я: "Ну вы для смозливой женщины и работу готовы бросить? Не первого вижу. Начнёте говорить о том, что как хорошо выпить бокал шампанского в кабинете хорошего ресторана. Я не пью шампанского. Э, милый мой, это всё вы только до ресторана говорите, а потом так набрасываетесь, что не оторвёшь. Послушайте, Арсениев, это там извозчик стоит." Саламин, они Арсеньев. Да извозчика позвать? Ну, конечно. Вы как все. Как две капли воды. Сейчас наймёте извозчика, сядете ко мне, чуть ли не на колени, больше полтинника ему не давайте. Не едет. Ну, дайте 60. Садитесь вы слева. Только, пожалуйста, без этих обниманий, я не ребёнок, не выпаду из саней. Я не обнимаю, тихо оправдался я, честное слово. Ну, не обнимайте, так будете. Дать сюда руку, да держите крепче, я повороты боюсь. Ну, начинайте. Рассказывайте о том, что вы одиноки, что вас душа ищет теплоты и сочувствия, что вам так нужна женская отзывчивость. О, как вы все до ужаса одинаковы. Сначала, конечно, предложите немножко покататься. Я знаю это немножко. Да-да, я знаю. Извозчик. Сколько за час? Что? Рубль 7 гривен? Много. Полтора хочешь? Ну потом 2 гривен и прибавит. Только поезжай скорее. Ну вот. Достигли своего шаблонные людишки вырвали своё рады. Рад жалобно улыбнулся я. Спасибо. Ну, конечно, иронически засмеялась Анна Петровна. Чего же вам больше надо? Хоть бы в одном каплю оригинальности нашла. Сейчас в ресторан потянете, я не люблю ресторанов, тоскливо ответил я. В них шумно. Ну, уж это слишком, господин Малакин, возмущённо заговорила Анна Петровна. Не смеете же вы меня к себе на квартиру звать. Помните, что у меня муж Я помню, помню, ей-богу помню. Высокий такой чёрный, испуганный заметил я. Только я не думаю, вы поверьте, если я о ресторанах сказал, ну вот, ну вот, что я говорил, торжествующе сказала Анна Петровна. У него уже ресторан с языка не сходит, старый, говорила уже вам приёмчик. Сидите, наверное, и обдумываете, Как бы найти ресторан подешевле, только имейте в виду, что я в скверный ресторан поехать не могу. Я умне горничная, которую можно куриной котлетой покорить. Если уж так не можете от меня отстать? Извозчик. Рим, знаешь? Что? Как же ты извозчик? Тебе бы настройщиком быть. Ах, пардон, пардон, я оскорбила вашу профессию. Вы, кажется, сердитесь, масье Калугин. Ну хорошо, не сердитесь. Я и так уступаю всем вашим прихотям. Ну что, извозчик вспомнил? Только скорее, я терпеть не могу скверной езды. Ну что, добились, Эх вы плотоядные. В ресторане упрекая меня за то, что я всеми силами стараюсь отговорить её от ужина в общем зале, Анна Петровна велела приготовить всё, что надо, в большом отдельном кабинете. Весело забегали лакеи. Я прощупывал через боковой карман унылую наличность в бумажнике. Анна Петровна не хотела, но повинуясь моему нескрываемому желанию её напоить, чтобы она развязала мне руки для шаблонных мужских поступков, она велела заморозить Две бутылки шампанского. После недавнего ужина я с тихой обидой смотрел на красиво разложенных рябчиков, которым Анна Петровна с детской шаловливостью отламывала лапки, и мысленно складывал истрицы, и шампанское, и кофе в один плохо утешавший меня итог. Анна Петровна пила маленькими глотками шампанское, разовела и искренне смеялась над тем, как легко она видит насквозь все мои стремления. Хотеть за последнюю попытку оставить себе для срочной статьи хоть самый маленький остаток утра, я ничего не пил и тоскливо поглядывал на часы. Не пьёти, вскинула глазами Анна Петровна. Спаивайте меня. О нет, это не пройдёт. Нет, это не пройдёт. А замыслы ваши? сядь сюда рядом. Я не могу смотреть на ваши глаза. В них что-то циничное ужское. Да уж, глаза вежливо согласился я. Действительно это вы не глупите, я прекрасно понимаю. Ну вот одно условие. Я разрешаю вам меня поцеловать, но только чтобы не было этих взглядов. Поцелуй ни к чему не обязывает, а эти взгляды, ух, какая гадость. Ну целуйте. Да нет, что вы покраснел я. Я право же не хочу, ну милый мой, я не из тех женщин, которых можно провести скромностью. Ну целуйте один раз, шут с вами, только больше не приставать. Ну вот сюда. Я вздохнул и поцеловал её в губы, на мгновение почувствовав горьковатый запах рябчика и шампанского. Ну будет, будет зверь. Ну поехали. Прощаясь со мной около своего дома, Анна Петровна вдруг сделала серьёзный и сказала строгим тоном: "Я сейчас всю дорогу видела, какими вы на меня влюблёнными глазами смотрели. Только, пожалуйста, без глупостей". Я знаю, завтра же с утра начнутся звонки по телефону, когда меня можно видеть, когда нет дома мужа, где я гуляю. Помните, что я не одна. Я очень прошу, если уж вы не можете утерпеть, я лучше сама позвоню. Какой номер? Один пятьдесят один двадцать шесть. Карандаша нет, но ну хорошо, я запомню и так. Целуйте руку и до свидания. Когда я приехал домой, уже светало. Со злобой взглянув на часы, я оставил записку, чтобы меня не будили часов до 2, разделся и лёг спать. Утром около 10 часов у колоуха забарабанил телефон. Я сорвал трубку и стал слушать раскалатившего как стекло камнем мой тяжёлый после бессонной ночи утренний сон. Да. Алло. Стандсер. То есть, э, -э, -э слушаю. Вы услышал я чей-то тоненький голос? Селякин? Саламин? Я, что угодно. Там Анна Петровна. А вы уж чай на ногах, ходил, наверное, с утра смокинг вертится перед зеркалом и дожидается минуто, когда можно было бы поехать сюда. Эх вы. Ну, да ведь верно. Я ещё сплю, хрипло ответил я. Ну ладно. Других проводите. Я вас всех знаю во как. Ну с милостью вы, государь, ко мне раньше шести нельзя, слышите? Только не вздумайте раньше. Я так боюсь, что вы прилезете раньше шести, что готова сама приехать, чтобы отговорить вас. Сон быстро вылетела из головы. Я схватил обеими руками трубку и, делая на измятом лице вежливую улыбку, стал уверять Анну Петровну, что это неудобно, и напомнил ей, что у неё есть муж, в 6 буду, честное слово, буду, упавшим голосом обещал я. "Ну то ты же сказала, Анна. А то наровит к 2 часам забраться. Так к 6 жду". В половине шестого она предупредила меня, чтобы я не вздумал приехать к 11, а в 6 я сидел у неё за столом и пил чай. Было довольно много народа, клеился весёлый разговор. Анна Петровна мало уделяла мне внимания и только изредка подмигивала какой-то даме, с тресущейся губой и показывала на меня глазами. Дама отвёртылась в сторону и смеялась. А когда почему-то зашёл разговор о том, что все люди неискренни, Анна Петровна мило улыбнулась и кивнула головой на меня, особенно мужчины. Они неискренни до ужаса. Вот возьмите господина Соламина, он влюблён в одну из находящихся здесь женщин, а ведь у него никогда не хватит смелости сказать открыт. И влюблён как кошка, и все они на один лад. все засмеялись обидным смехом и посмотрели на меня муж злобно сверкнул глазами и сделал со мной исключительно любезным и даже зачем-то спросил играю ли я в шахматы уходил я с предупреждениями чтобы не надоедал звонками вот поэтому теперь когда мне показывают какого-нибудь мрачного худого человека и говорят Видите вот этого господина, он влюблён в одну даму, а та на него и внимания не обращает, он прямо с ума сходит. Я подхожу к этому человеку и улыбаясь внутренней одному мне понятной улыбкой, по-братски пожимаю ему руку.